Глава пятая. Виктория. Проснувшись ранним воскресным утром, решаю сделать утреннюю растяжку. Для этого включаю музыку и, чтобы не мешать младенческому сну своего мужа, захватываю у своей комнаты наушники. Расстелив гимнастический коврик, наслаждаюсь давно забытой болью в мышцах. По опыту знаю, что после вчерашней тренировки самая сильная боль будет завтра, но если правильно потянуться, то будет легче. После растяжки располагаюсь на коврике и молча слушаю спокойную музыку, релаксирую. Вдруг сквозь наушники слышу какой-то шум. Вика, блять, орет Свободин. Что? Ничего не понимая озираюсь. Почему домофон орет, а ты его не снимаешь? Подпрыгиваю быстро и несусь в коридор. Да? Доставка. Блин, совсем забыла, что наутро заказала продукты из ближайшего супермаркета. Нажимаю на кнопку и встречаю курьера. Спустя десять минут на кухне появляется разъярённый полуголый муж. «Скажи мне, ты больная?» – кричит с горящими красными глазами. Сжав зубы, раскладываю продукты. «Чё ты молчишь опять, курица тупорылая?» Из глаз тут же брызгают слёзы, которые я прячу за дверцей холодильника. Обидно так, что уши закладывает. Я просил тебя не шуметь с утра, хотел выспаться в воскресенье. Я пошёл всю неделю как ломовая лошадь, чтобы обеспечить вас. Продолжает причитать мой кормилец. Хочется сказать о том, что наш с ним доход в прошлом квартале практически уравнялся, но понимаю, что сейчас проще будет умолчать об этом. Ты завтракать будешь? Спрашиваю его, когда немного успокаиваюсь и голос выравнивается. Буду, блять. Чем мне сейчас еще делать по твоему? Отвечаю, садясь за стол, достаю яйца, бекон и быстро готовлю ему и себе завтрак, загружаю кофемашину. Свободин мрачно наблюдает за моими действиями и молчит. Пока готовлю, вспоминаю наше прошлое. В институте мы жили в общежитии. Было, конечно, многое: постоянное, тотальное безденежье. Мы неделями могли есть жареную картошку и пить чай со смородиновым вареньем, привезенным из дома. Мои родители в то время были жителями небольшого городка в области, где я и выросла. После смерти отца мама перебралась сюда в город, чтобы помогать нам со старшим братом с внуками. Лёшина мама живет в соседней области и приезжает к нам редко, слава богу. Во время учебы мы с моим будущим мужем радовались даже мороженому, съеденному в парке. Покупали одно на двоих и кормили друг друга, целуясь и облизывая сладкие губы друг к другу. Те годы я всегда вспоминаю как лучшие в своей жизни и всегда горжусь тем, какими мы в итоге стали. Сначала приобрели квартиру, потом переехали в дом. У нас дорогие машины, и мы можем себе позволить пару раз в год съездить в отпуск с сыном. Но есть ощущение, что деньги разрушили наши отношения, потому что раньше он никогда не позволял общения со мной в таком тоне. а уж тем более оскорблений. У меня не было других мужчин. Мой муж – мой первый и единственный партнер в сексе. Даже отношений ни с кем не было, кроме него. Конечно, я не беру в расчет первую любовь в юности, которая забылась довольно быстро. Я выходила замуж раз и навсегда, как моя мама, а до этого моя бабушка. В нашей семье всегда было принято слушаться мужа и отца. Даже когда бывало, папа выпивал Мама никогда его не ругала и всегда приносила холодный рассол с утра. Многое, конечно, я взяла от нее, наверное, поэтому уже пару лет терплю такое отношение. Я даже поговорить с мужем об этом не могу. Пробовала. Обиды настолько много, что я начинаю рыдать и не могу говорить. Я просто хочу жить нормально в своем доме с собственным мужем и сыном. Я хочу еще детей, но не уверена, что с нашими отношениями мы их потянем. Вкусно, говорит Лёша, отодвигает тарелку. Спасибо, дорогая. Молча забираю тарелку и отправляю её в мойку. Какие планы на день? спрашивает меня, качаясь на стуле. Марка забрать, может в кино сходим? Вместе поедем. Кивает муж. Спрошу у мамы твоей, может помочь, что надо, подкрутить. С чего вдруг такие милости? спрашиваю отстраненно. раздражают, бесит его вспышки гнева и эти откаты после них. Он никогда не извиняется словами, просто после конфликта старается быть милым. Наорал на меня с самого утра, обозвал, а сейчас как ни в чем не бывало продолжает жить дальше. С каждым разом его оскорбления становятся все хуже и хуже. Я сама виновата. Сначала пропустила глупенькая, потом дурочка, следом дура. Все это привело к тому, что сегодня я была названа тупорылой курицей. Что дальше? И самое главное, что будет, когда закончатся слова? Страшно представить, что когда-то в ход пойдут руки. Я ругаю себя, что не оценила всей масштабности происходящего и спустила на тормозах ту дурю из его рта. Если бы не молчала, высказала, устроила скандал, поговорила, то не было бы и всего остального. Человек в порыве гнева хочет обидеть другого. И если ты десять раз уже сказала одно, то кажется, что это недостаточно заденет оппонента. Мозг находит что-то похуже и бьет более хлестким ругательством. Геометрическая прогрессия неуважения растет год от года. Когда-то моя бабушка, которая пятьдесят пять лет прожила с дедом и терпела многое — оскорбления, побои, пьяные измены — сказала мне. Твой муж викушка, это твой крест, и ты должна нести его всю жизнь. Эта фраза настолько врезалась мне в память, что я так и живу, веря в ее истинность, а что если я ошибаюсь? От слова развод прошибает током. После завтрака мы забираем марка и вполне прилично проводим день в новом торговом центре. Обедаем в кафе, смотрим новый мультфильм, заедая его попкорном. Вечером спокойно расходимся по комнатам. Отпустила. Следующая тренировка в центре назначена на вторник. Несмотря на плодотворный рабочий день, чувствую себя немного возбуждранной и знакомством с новым тренером Максим, кажется. Сотрудники офисного центра еще не разъехались, поэтому приходится спуститься на подземную парковку, так как места на уличной все заняты. но и здесь их тоже немного, поэтому кружу по помещению и нахожу свободный закуток в самом конце. Паркуюсь с помощью парктроника и оказываюсь лицом к лицу с тем же желтым внедорожником. Только за рулем в этот раз водитель, и это Андреев. Матвей. Он сидит ворьяжно откинувшись на водительское кресло. Пуговицы на его светло-зеленой рубашке расстегнуты до середины груди. Локоть левой руки выглядывает из открытого окна. Он прямо передо мной, и мы пялимся друг на друга через лобовые стёкла наших автомобилей и расстояние между ними. Его идеальное, словно выточенное из камня волевое лицо, расслаблено. Волосы взъерошены, а глаза, они сверкают. В них словно поселился пожар, который тут же передаётся через лобовое стекло через пару метров мне, отправляясь прямиком вниз с живота и сводя напряжённые мышцы. Его взгляд слишком порочный, слишком откровенный, личный. Боже, приглаживаю волосы. Я хочу другого мужчину. Вчерашняя ночь и мое воображение не случайность. Для меня данный факт травен измене мужу. Никогда такого не было, и я не планировала, чтобы это случилось. Мгновенно краснею под этим взглядом, судорожно отвожу глаза и сжимаю пальцы на руках от возбуждения. Почему он смотрит на меня так, как будто имеет на это право, как будто мы с ним близки?